Разгром Зощенко 14 августа 1946 года грянуло постановление ЦК по Ахматовой и Зощенко Для последнего все началось раньше Весной 1943 ему предложили стать ответственным секретарем журнала «Крокодил» Но он отказался В 1943 в октябре вышли первые главы его повести «Перед восходом солнца» исповеди о попытках преодолеть тоску и страх, но затем журнал прекратил публикацию. 23 ноября Зощенко написал письмо дорогому Иосифу Виссарионовичу, уверяя в научной ценности своей книги, теория условных рефлексов была проверена на животных, и автор указывал, на полезную применимость ее к человеческой жизни. Однако через 10 дней появилась ругательная статья в литературе и искусстве и прошло расширенное заседание Президиума Союза писателей. Не только Фадеев и Леонид Соболев, но и Маршак, и давний друг Шкловский, о котором в повести сказано с теплотой, единодушно осудили произведение как антихудожественное, чуждая интересам народа. Для понимания того, что происходило с Катаевым, важно осознать, что в декабрьском постановлении Президиума Союза писателей СССР о журнале «Октябрь» его и Зощенко поставили рядом. В журнале за 1943 год была напечатана пошлая пьеса «Синий платочек Катаева» и пошлая антихудожественная повесть Зощенко – «Перед восходом солнца». А в докладной Маленкову, которая уже цитировалась, разнос Катаевской пьесы предварял обличение повести Зощенко. В самом конце 1943-го, за несколько дней до Нового года, в номер гостиницы «Москва», где жил тогда Зощенко, пришел Катаев. Лидия Чалова, возлюбленная Зощенко, вспоминала, Когда я уже одной ногой была в коридоре, как обычно, я спешила уйти, чтобы не мешать, услышала, ну, Миша, ты рухнул. Могло ли это звучать злорадно, если Катаев был братом по несчастью, пускай и младшим? 31 декабря Зощенко вызвали в крокодил. Он опасался ареста, но узнал, что его выводят из редколлегии. Вернувшись, он сказал чаловой что это не страшно, если, конечно, решено ограничиться для него только этой мерой наказания. Словом, он был не так уж расстроен. Да и крокодилу было не привыкать. Первый раз журналом занялись еще в октябре 1933 года, Тогда под контроль правды его отдала Оргбюро ЦК, из-за чего уволились 10 сотрудников, включая Катаевского спасителя Якова Бельского. Часть сразу отправилась в лагерь или ссылку, часть позже расстреляли. Из дневников Кирпотина. Никулин. Катаев подписал просьбу членов редколлегии «Крокодила» о выводе из состава редакции «Зощенко». Потом пьяный просил прощения, целовал ему руки. Сами же Кирпотин и Никулин, изобличавшие Зощенко, просить прощения не собирались. В феврале 1944 года в коллективном письме граждан в журнал «Большевик» говорилось. Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, это пьяницы, жулики и развратники. Однако затем Зощенко печатался в разнообразных изданиях, выпустил несколько книг, был награжден медалью за доблестный труд, стал членом редколлегии журнала «Звезда». 9 августа 1946 года, общаясь с писателями и кинематографистами, Сталин сказал, что недолюбливает Зощенко. Человек войны не заметил. Назвал его безобидный и трогательный рассказ из «Звезды. Приключения обезьяны» балаганом. Ничего ни уму, ни сердцу не дает. И спросил, что у Анны Ахматовой можно найти? Одно, два, три стихотворения. На следующий день в газете «Культура и жизнь» Появилась статья проворного Вишневского «Вредный рассказ Михаила Зощенко». Через четыре дня ЦК вынес постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Зощенко был назван пошляком и подонком литературы. Его рассказ пасквилем на советский быт и советских людей. Тогда же секретарь ЦК Андрей Жданов выступил с докладом, развивавшим и закреплявшим эти обвинения. Зощенко – беспринципный и бессовестный литературный хулиган, Ахматова – блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Новую жизнь получила поступившая в Маленкову в 1943 году антикатаевское и антизощенковское донесение, на котором появилась резолюция переговорить с Пономаревым, начальником Совинформбюро, в духе записки. Кстати, надо выяснить, как Совинформбюро распространяет доклад товарища Жданова. Выясняли не только это. В донесении высказывания работников литературы и искусства о докладе товарища Жданова 27 сентября 1946 года руководитель агитпропа цк александров сообщал некоторые драматурги чувствуют себя попавшими в тяжелое положение писатель валентин катаев сказал что я дам в театр белеет пару сдал эта вещь прошла все испытания а больше ничего подождем пока все успокоится в разгар всей этой прямо скажем вакханалии и Катаев, очевидно ощутив себя вакхом, 2 сентября 1946 года устроил скандал на президиуме Союза писателей. Его мимоходом задел Поликарпов. Неприятель, незадолго до этого убранный из секретарей Союза писателей СССР, упрекнув, что тот редко заглядывает в Союз. Вас на Аркане не затащить. Катаев закипел, цитирую стенограмму. «Я вам не мальчик и не гимназист приготовительного класса. Извинитесь сейчас же, или я немедленно уйду. Мне 50 лет. Я написал столько романов, я не позволю со мной так разговаривать». Последовал ответ. «Я не нахожу нужным извиняться перед вами». Катаев покинул заседание, воскликнув. «Ну и наплевать мне на вас». Вслед ему раздалось Поликарповское. Вот живая иллюстрация возмутительного отношения к своим обязанностям и поведения людей. И другой реакции я не видел со стороны Катаева. «Он же не вменяем! Он пьян!» — прояснил ситуацию Сурков. «Мол, и ушел еще выпить. А я и не видел его в другом состоянии в стенах Союза», — откликнулся Поликарпов. «Бывают вещи, которые по цинизму своему переходят за предел допустимого здравым смыслом, человек в опьяненном состоянии приходит обсуждать такой документ постановление ЦК о «Звезде» и Ленинграде. Василий Гроссман, с которым вместе добирались до Умани в 1944-м, попробовал заступиться, мол, не пьяный. Но Катаев уже вернулся. «Я не хочу быть гимназистом, около которого все время машут розгой! Я не хочу этого!» Какая точная метафора его писательской доли. И вот один из документов эпохи, за которым посвист розги. 23 сентября 1946 -го редактор Гослит-издата Дмитрий Юферев докладывал вышестоящим По поводу подготовленного сборника «Избранное». Заключаю, что рассказ «Отец» должен быть снят. Содержание рассказа составляют отношение старика-отца к сыну, молодому человеку в офицерской тужурке, попавшему в тюрьму после вступления Красной Армии в город. Психологическая усложненность рассказа напоминает о болезненных мотивах творчества Достоевского. Стиль разнороден. Натуралистические мелочно-кропотливые описания чередуются с вычурными импрессионистическими фразами. Рассказ совершенно чужд нашей современности. Через два дня после Катаевских криков, 4 сентября, снова был собран президиум. Зощенко и Ахматову исключили из союза писателей. Присмиревший Катаев держал речь среди прочих. Путь Зощенко был давно ясен. В условиях, когда наша страна стала так быстро шагать, когда начались пятилетки, когда мы победили такого страшного врага, как немецкий фашизм, нелепо и неправильно пользоваться такой литературной аппаратурой, которой пользуется Зощенко. Мы должны помолодеть. Ведь раньше мы ругались, кричали, Говорили правду. Так чего же нам бояться ради правды и пользы причинить какую-то неприятность товарищу? Это он поймет и простит. И вдруг прибавил, словно бы для лучших времен. Мне было стыдно за нас всех, когда я читал постановление ЦК БКПБ. Катаев выступал 17 сентября на Общемосковском собрании писателей, констатировав невозможность послевоенного смягчения режима о чем мечтали многие. Мы все-таки потихоньку, надо сказать прямо, начали скатываться в болото. У нас у всех было некоторое успокоение и усталость легкая, которая бывает после страшного напряжения. Тут надо бы прямо смотреть в лицо истине. Мы стали немного мягче, немного хотелось отдохнуть. Мы стали допростить да меня аудитория, и отношу это в первую очередь к себе немного обывателями. И далее напустился на того, о ком сразу сообщил, Зощенко был моим большим другом в течение многих лет. Покаившись, что разговоры с другом о литературе не дошли до той острой серьезной критики, которая с моей стороны могла бы быть, он постарался представить того едва ли не помешанным, быть может, так прося к нему снисхождение, да и отсылая к сквозной теме повести «Душевной болезни». Когда Зощенко в последнее время начал подготовлять книгу «Перед восходом солнца», он мне показывал куски книги, и я сказал, «Или ты сумасшедший? Нельзя эту книгу выпускать. Это неприлично. Там не только аполитичность, как у Ахматовой, а скрытое злопыхательство, какая-то патология». «Действительно, вещь может разложить молодежь!» Я развел руками. «Я до сих пор не уверен, что Зощенко не просто больной человек». Обладатель орденов за Первую мировую, ценитель Ницше и психоанализа, автор главы в книге «О Беломорканале» и в 1954-м считавший свое в ней участие правильным, сложнейший человек и прекрасный писатель – Стал изгоем. Теперь от него шарахались, как от заразного. А он и сам отталкивал недавних знакомых. Например, сделал вид, что не узнает актрису Елену Юнгер, повстречавшуюся на Невском. А когда она побежала за ним, говорил, «Разве вы не знаете, Леночка, что нельзя ко мне подходить? У вас могут быть большие неприятности». Знакомая Зощенко Сильва Гитович, Вспоминала, как боялись его старые друзья, как затрепетал при случайной встрече один давнишний многолетний друг и на контрасте давала другую историю. В Ленинград приехал Валентин Катаев. Позвонил ему и бодро закричал в телефонную трубку. «Миша, друг, я приехал, и у меня есть свободные семь тысяч, которые мы с тобой должны пропить. Как хочешь». Сейчас я заеду за тобой. Это было сказано в то время, когда неизвестно было, чем заплатить за квартиру и где раздобыть денег, чтобы на рынке купить хлеб. Действительно, очень скоро Катаевская машина появилась перед домом. В открытой машине, кроме него самого, сидели две веселые раскрашенные красотки в цветастых платьях с яркими воздушными шариками в руках, трепыхающимися на ветру. Стеблот Иванов записал в дневнике 19 апреля 1948 года. Катаев из Ощенко в Ленинграде. Катаев позвонил. «Миша, у меня есть 10 тысяч, давай их пропьем». Приехал на одной машине. Она ему не понравилась. Велел найти ЗИС-110. Нашли. За обед заплатил 1 200. Уезжая вошел в купе и поставил три бутылки шампанского. Объясняя свое поведение в инциденте с Зощенко, Катаев ему сказал, «Миша, я думал, что ты уже погиб, а я бывший белый офицер». В последней цитате существенно, конечно, откровение Катаева. Он раскрыл свою тайну, показывая, что постоянно находится на грани катастрофы, а Зощенко пересказал тайну Иванову, а по сути, всему свету. Повторим, ни жене, ни детям про белогвардейство Катаев так ничего и не сказал за всю жизнь. Зощенко вообще был не прочь посудачить о Катаеве. Например, рассказывал тому же Всеволоду Иванову в присутствии и посвидетельству его сына Вячеслава о встречах с участием вина и женщин. Описывалось утро с Олешей и Катаевым в доме последнего Катаевская теща ушла с другими домашними в синагогу. Примечание. Очевидно, мать Эстер Анна Михайловна. Но это мог быть искаженный вариант истории разрыва с Анной Коваленко. Конец примечания. Катаев привел с улицы какую-то девку и уединился с ней в тёщиной комнате. По этому поводу Зощенко коротко прокомментировал. «Валька же, подлец!» «Вы знаете, теща вернулась раньше времени и шумом стала выгонять девицу из своей комнаты и из дому. Катаев бросил ее в беде и присоединился к гостям. По воспоминанию сатирика Михаила Левитина, Михаил Михайлович говорил, что из Москвы приезжал Валентин Петрович Катаев и убеждал, что он не виноват, что его вынудили, заставили, что самому ему в голову не пришло бы написать такое». Свой рассказ о его приезде добрейший Михаил Михайлович закончил так. «И я его простил. А что с него возьмешь?» Катаевский недруг Каверин писал со слов Зощенко, что через полгода после постановления ЦК или даже раньше пьяный Катаев, вымаливая прощение, стоял перед ним на коленях. Зощенко простил его, и даже, судя по манере, с которой это было рассказано мне, отнесся к этому поступку с живым интересом. Подло ли выступил Катаев? Подло. Подло, как поступили и остальные, от Маршака до Твардовского. Перечеркнул ли он свое поведение приездом в Ленинград? Для того времени это был смелый поступок. Гитович продолжает живописать Катаева, прикатившего с двумя девицами. «Миша, друг!» — возбужденно говорил Катаев. «Не думай, я не боюсь. Ты меня не компрометируешь». «Дурак!» — сказал Михаил Михайлович. «Это ты меня компрометируешь». «Вот в этом-то и сказалась вся темная душа Вальки Катаева», — грустно усмехнувшись, сказал Михаил Михайлович. Теперь приходилось главным образом заниматься переводами, Но своей жене Вере с наивной верой в невидение вождя Зощенко пересказывал разговор, якобы состоявшийся между Симоновым и сталиным но ну, как там у вас, Зощенко?» «Что ж, ничего, как будто работает. Из союза его исключили». «Как так исключили? Не надо было этого делать. У нас в партийных кругах так не поступают». Надо было помочь человеку, поддержать. Что же значит, он и карточек не имеет? Выдать ему немедленно карточки. В мае 1947 года Зощенко вернули продовольственную карточку. В сентябре, по указанию Сталина, напечатали 10 его партизанских рассказов в Новом мире. Но только после смерти вождя, в июне 1953 года, Зощенко приняли обратно в союз писателей. Активнее всех на президиуме за его восстановление ратовала навсегда оставшаяся сталинисткой Мария Ташигинян. Но она оказалась одиночкой. Стеной встали исключавшие Зощенко и Ахматову Симонов и Твардовский. Симонов заявлял, что исключили правильно, а принять союз можно заново как переводчика, и автора нескольких новых рассказов, где есть попытка стать на правильные позиции. Справедливость исключения отстаивал и Твардовский, спросивший, «Я не понимаю, почему так колопочет Мария сергеевна На пенсию писателя это не влияет. В итоге не восстановили, а приняли, по сути, как дебютанта. Когда в 1954-м на встрече с английскими студентами Зощенко прямодушно сообщил что сатирически изображал не советских людей, а мещан, в прессе началась новая кампания шельмования. На собрании писателя он сказал, «Я унижен, как последний сукин сын. Не надо мне вашего снисхождения!» В ответ прозвучал медленный голос Симонова, «Товарищ Зощенко бьет на жалость!» Поздней осенью 1955 года Катаев вместе с семнадцатилетним сыном приехал в Ленинград. К ним в гостиницу «Астория» пришел Зощенко. Писатели тихо беседовали, устроившись на диване. Павел сделал несколько фотографий. Вот он, худой, смуглый, с глянцевыми глазами, окруженными густыми тенями, внимательно слушает, держа папиросу чуть на отлете. А вот он, закинув голову, смеется, я слышу его характерные тихие смешки. Валентин Петрович вспоминал их последнюю встречу. Все такой же стройный, сухощавый, корректный, истинный петербуржец, почти не тронутый временем, если не считать некоторой потертости костюма и обуви, свидетельства наступившей бедности, впрочем... Знакомый костюм был хорошо вычищен, выглажен, а старые ботинки, натертые щеткою до блеска, он был в несправедливой опале. В 1956 году у Зощенко вышел «Однотомник рассказов и повестей». Вторую большую книгу выпустили в июне 1958, но доживал он раздавленный, изможденный, с большим больным сердцем. 22 июля 1958 года он умер».